Только жихарь не проснулся. Глава 9 Но все же, если бы вам пришлось выбирать добровольную смерть, в каком виде вы бы ее предпочли? Хотел бы быть погребенным под телами итальянских актрис. Интервью с Вуди Алленом. А проснулся он от пинка по ребрам. Богатырь так и не узнал, кому принадлежал пинок. Но, скорее всего, это был принц, отчаявшийся словесно разбудить пьяного побратима. И Артур отбивался жихаревым мечом от неизвестных напасников». Богатырь живо вскочил на ноги и первым делом заехал одному из недругов по затылку. Голова, даром что была в железной шапке, разлетелась на куски. То ли святогорва сила себя показала, то ли разрыв трава. Увидев такое дело, враги отпрянули, и только сейчас Жихарь увидел, что находится уже не под алым небом и не на бегущей дорожке, а в зале со стенами из черного полированного мрамора, и что кроме них вокруг толкутся какие-то здоровенные стражники, размахивающие кривыми мечами. Стражники облачены были в доспехи из вороненой стали, Но боевой сноровки им не хватало. У гости, пожалуй, сюда редко захаживали. «Я Артур. С ревом разрубил одного из своих противников до пояса. Обе половинки распались было, но передумали и сразу же срослись. Не люди, — облегченно подумал Жихарь, — значит, и надо с ними не по-людски». Он подбежал к сросшемуся было стражнику и, прошептав «Всех убью один, останусь!» легонько щелкнул его по шлему. Как и в первый раз, голова лопнула, а тело одно воевать не стало. Грохнулось на мраморный пол, заливая его бурой жижей. А где же Будемир? — встревожился жихарь. Птицы было не видать, не слыхать. Устыдился красный петух, что не разбудил хозяина вовремя. А Лю-седьмой вел себя совсем нехорошо и не по-геройски. Ползал в ногах у десятка окруживших его стражников, махал руками, кричал, что он тут человек случайный, что совсем недавно был награжден шапкой с золотым шариком и все норовил облобызать врагам обувь. «Ты косоглазина позорная!» — рявкнул Жихарь. «Что ты там пыль собираешь?» Лю седьмой подпрыгнул, перелетел через кольцо нелюдей. Они двинулись за бедным монахом, но тот следующим прыжком очутился возле побратимов. Стражники устремились к ним, но все разом повалились, а на полу остались стоять только ноги. обрубленные где-то по щиколотку. «А где по колено?» Жихарь вспомнил, как действует меч, закаленный во тьме, и расхохотался. «Иногда полезно прикинуться беспомощным трусом, чтобы нанести врагу сокрушающий удар». Самодовольно сказал Лю седьмой. «Да ты меня превзошел». Встревожился Жихарь, подсчитав своих и чужих убитых. Он набежал на оставшихся, награждая кого оплеухой, кого под затыльником. Разрыв трава продолжала действовать безотказно. Только Яртур рубился по старинке без чудес. Отсекший очередную голову, принц успел поддеть ее кончиком меча и метнуть в самый дальний угол. Голова покатилась, повалялась в поисках Туловища, да и успокоилась. Помаленьку перевели и остальных не людей. Как не хватало мне доброго сражения, воскликнул я Артур, вытирая меч вязаной варежкой, подаренной одной из бесчисленных подружек в окаянии. А почему мы здесь очутились? Почему Будимир не пел? Вместо похвалы накинулся на него жихарь. Откуда-то из-за угла выбрел понурый петух. Он, смущенно и виновата, скреб лапою мраморной плиты. Раскаяние птицы было.